Глава 25. 8 января 1950 года. Кулрадж Синг приехал за ними рано утром. Увидев опухшее лицо Блэк Финча, он поднял бровь, но ничего не сказал. Они вернулись в отель «Золотой храм» и выписались, а затем отправились на вокзал, чтобы сесть на поезд обратно до Бомбея. Пока они ехали в Амритсар, Персис успела обдумать всё, что узнала. Расследуя преступления, связанные с разделом, Хэриот побывал на севере, в пандиале, а затем в деревне Джаланпер. Это произошло всего за несколько дней до его смерти и как раз тогда, когда он боролся с банкротством. Но откуда столько интереса именно к этому делу? Единственным подходящим объяснением казался поиск драгоценностей Наваба. Возможность разыскать украденное сокровище могла стать достаточным стимулом для человека, столкнувшегося с финансовыми проблемами. Но почему поиск ожерелья стал для него приоритетом? Ответ был очевиден. Он увидел в Бомбее что-то, связанное с отчётом о смерти Наваба, отчётом, который ему прислали в составе документов от комиссии по разделу. Он уже видел в Бомбее это ожерелье с павлинами. Конечно, это пока была только теория, однако она соответствовала имеющимся фактам не хуже, чем любая другая. Если Хэриот действительно видел это ожерелье в Бомбее, то подозрения привели его на север, И там он стал искать подтверждение. Вот почему он забрал фото Сурата Бакши. Вооружившись этим снимком, он вернулся в Бомбей, чтобы достичь своей цели. Но что случилось дальше? Нашёл ли он этого человека? Встретился ли с ним лицом к лицу? С чего Хэриот вообще взял, что Бакши в Бомбее? Ответ опять был очевиден потому что он его там уже видел. Персис почувствовала прилив воодушевления. Сэр Джеймс Хэриот опознал Сурата Бакши в Бомбее. Наверняка так всё и было. А что потом? Он угрожал ему? И именно это и привело к его смерти? Персис пока не знала точно, но доказательства были неопровержимыми. Перед ней возник образ Вишала Мистри — ювелир, эксперт по старинным украшениям, таким, как то ожерелье с павлинами. Теперь она понимала, почему Хэрриуд встречался с Мистри в ночь своей смерти, и почему они оба никому не рассказывали об этой встрече. Тайны и ложь, убийство и подкупы. Персис глубоко вздохнула. Чтобы продолжать идти по следам Хэриота, ей тоже нужно было знать, как выглядит Сурат Бакши. Но как это устроить? В Джиланпере не было его фотографий. Тут ей в голову пришла идея. Она обсудила её с Блэкфинчем, и они договорились использовать часовую остановку в Амрицаре, чтобы проверить эту версию. Через 10 минут после прибытия на станцию они уже были в офисе редакции газеты «Амрицар Джорнал». Главный редактор был только рад помочь, ведь в газете печаталась история расследования обстоятельств смерти сэра Джеймса, и дальнейшие шаги Персис представляли для прессы огромный интерес. «Я ищу сообщения о смерти Наваба Сикандара Али-Мумтаза и его семьи». «Это не трудно?» — ответил редактор. «Я прекрасно помню это происшествие. Просто ужас». Он повёл их в комнату в подвале. «Здесь у нас хранятся старые выпуски за пять лет. Номера ещё за три десятилетия находятся на центральном складе». Персис и Блэкфинч просмотрели стопку газет. Их хранили довольно бессистемно, поэтому времени на поиск нужных данных понадобилось больше, чем они рассчитывали. У всех газет того времени были очень похожие заголовки. «Массовые беспорядки в Амрицаре», «40 погибших», «ограбление магазинов». «В пяти деревнях близ Амрицара распространяются волнения», 130 мусульман и два сикха убиты. 476 индусов и сикхов погибли в поезде. У новой границы вспышки зверств. Со страниц поднялась пыль, и Блэк Финч «Выйди на улицу», — раздраженно сказала Персис. Англичанин, спотыкаясь, проковылял в коридор. Глаза у него слезились. Через пять минут... Персис, наконец, нашла то, что так долго искала — гибель джеланперского Наваба в пожаре вместе со всей семьёй. На первой странице была фотография Наваба — круглолицева, с усами, как у моржа, и в серой меховой шапке из тех, которые предпочитал дженна. Персис перешла к следующим страницам, чтобы узнать всю историю — Журналист процитировал сотрудника, проводившего расследование, некоего младшего инспектора Шергела. Тот квалифицировал пожар как несчастный случай, и необходимость в дальнейшем расследовании отпала. Взгляд Персис задержался на фотографиях семьи Наваба. Многие из них были сделаны на общественных мероприятиях. Наиболее алиповато выглядели невестки нацепившие на себя шёлковые шальвары и украшения тонкой работы. Особенно младшая, Сакина Байк. Что-то в её фотографии привлекло Персис, и у неё внутри опять защекотало, как в тот раз, когда она слушала рассказ «Мангала». И тут она поняла. На шее Сакины было ожерелье с драгоценными камнями и подвеской в виде двух смотрящих друг на друга павлинов. То самое ожерелье, которое Мангал описал в своём отчёте об убийстве Наваба, отчёте, который был отправлен властям, а затем сэру Джеймсу Хэриоту. То самое ожерелье, которая, как она думала, Хэриот увидел в Бомбее и которая затем привело его в Джаланпер. Но где он мог его увидеть? Разгадка таилась где-то рядом, и она уже готова была её обнаружить, но не смогла. От обиды Персис чуть не взвыла, но быстро успокоилась. Всё ещё выяснится, в этом она не сомневалась. Расслабившись, она вернулась к статье. Её внимание привлекло изображение кинжала. Его лезвие было тонким и изогнутым, а красивое рукояти слоновой кости инкрустировано драгоценными камнями. В статье его называли «Ханджар Амана» — «Кинжал мира». Персис вспомнила, что о нём мангал тоже упоминал в своём отчёте — Это была одна из вещей, украденных с уратом Бакши. Она не могла оторвать взгляда от фотографии. В этом кинжале тоже было что-то знакомое. Она была уверена, что где-то видела его раньше. Однако вновь не смогла вспомнить, где именно. Её отчаяние росло с каждой минутой. Тогда Персис переключилась на стопку газет. Теперь, когда у неё была точная дата, от которой можно было отталкиваться, она принялась изучать номера, вышедшие сразу или почти сразу после пожара. То, что она искала, обнаружилось в номере от 18 июля 1947 года, через два дня после происшествия. «Семья давнего джеланперского арендатора убита мусульманами». В статье подробно описывалось убийство Викаса Бакши, его сына и жены. Статья сопровождалась фотографией каждой из жертв. Кроме того, там была фотография еще одного сына, который пропал без вести и считался погибшим — Сурата Бакши. Как только Персис увидела этот снимок, мир вокруг неё словно растворился. Она поняла, что сделала великое открытие, и что такое же открытие сделал и Хэриот. Англичанин тоже вгляделся в лицо Сурата Бакши и узнал его. Но что случилось дальше? Какая нить связывала эту находку с его последующей смертью? Или они не были связаны? Был только один способ всё выяснить. Ответы ждали её в Бомбее.